Большой Знаменский переулок, дом 19. Драматург Гладков, придумавший поручика Ржевского. Дом построен в 19 веке. В Большом Знаменском переулке во время Великой Отечественной войны жил драматург Александр Константинович Гладков. 1912-1976 года жизни. Известный прежде всего своей пьесой "Давным-давно" написанные им в 1940 году и поставленные на сценах многих советских театров. Позднее пьеса была экранизирована кинорежиссером Эльдаром Рязановым под названием «Гусарская баллада». Лотков придумал самого, наверное, известного персонажа русских народных анекдотов, поручика Ржевского, но немногие, к сожалению, об этом помнят. Вместе с тем творческий багаж Гладкова представляется намного значительнее. Он писал о киносценарии «Зеленая карета», вероятно, и гудил «Хламиды» и другие. Замечательные посмертно изданные в 1990 году его воспоминания о Мейрхольде и государственном театре Мейрхольда. За долгода ареста режиссера «Судьба» связала 23-летнего Гладкова с Мейрхольдом. Интересные встречи с Постернаком, опубликованные в 1973 году в Париже. В 1981 году вышли в свет мемуары Гладкова Виктор Тин о его встречах с коллегами-писателями, привлекающие своей достоверностью и парадоксальностью суждений. Но не всё ещё из написанного Гладковым напечатано для его дневника, по мнению ряда литераторов, Ещё не пришло время публикации. По отзывам современников Гладков был не слишком общительным, даже заслужил репутацию берюка, любил одиночество. В его дневнике 1937 года есть запись о том, что он не может хорошо себя чувствовать в семье, постоянно ощущать что-то дыхание рядом. Но вместе с тем среди его друзей и знакомых в разные годы были Михаил Светлов, Ирастгарин, Юрий Алеши, Борис Пастернак, Илья Эренбург, Борис Слуцкий, Виктор Шкловский, Надежда Мандельштам, Анна Ахматова, Варлам Шаламов, Константин Паустовский, Юрий Трифонов, Андрей Старостин, Константин Ворошенки. С Андреем Петровичем Старостиным, основателем Спартака, год косвело общей лагерной прошлой. Оба провели не один год за колючей проволокой в период культа личности. Владиля Глоткова любовь к собирательству книг. Страстный библиофил, он хранил у себя дома самую разную литературу, в том числе и антисоветскую. Скорее всего, на Глоткова кто-то написал донос. 1 октября 1948 года Александра Константиновича ждали на генеральной репетиции его пьесы До новых встреч в театре имени Вахтангова, но они дождались. Глоткова взяли А с театром имени Вахтангова Гладков сотрудничал не первый раз. В 1946 году спектакль по его пьесе «Новогодняя ночь» был подвергнут резкой критике в постановлении ЦК КПСС. В пьесе, оказывается, не было самых передовых качеств любого человека – советской морали, советской нравственности. Но в 1948 году все кончилось для драматурга гораздо хуже. Его выпустили только в 1954 году. Гладков сумел организовать на зоне театр. Премьерой в этом театре стала, разумеется, пьеса давным-давно. В дневнике, который Гладков вел всю жизнь, исключая лагерные времена, драматург немного пишет о том времени. На каждом лагпункте есть свой ведущий грубиян, так сказать, мастер матерного слова. Про таких говорят, он птицу на эту бранью собьет. Имена же гордятс, только новички их побаиваются и считают злыми. Это просто артисты, часто добродушнейшие люди. Их власть над словом огромна, и количество вариаций беспредельно. Можно даже получать наслаждение, если посмотреть на это со статической точки зрения. Куда только не уходит русский талант. Летом 1974 года Гладкову на его дачу в Загорянки приехал Александр Исаевич Солженицын. Для своего архипелага Александр Исаевич старался опросить возможно большее число бывших лагерников. Небезразнна была ему и история бытования гулагovskских театров, лагерной самодеятельности. В дневнике описан визит Солженицына. Сегодня у меня утром был Солженицын. В лице его много красок. Он румяный, белозубый и улыбающийся. На фото он строго, даже суров, быстрый, все понимает с полуслова, ведет разговор, паузы не возникают. Он уехал, и сразу ощущение какой-то пустоты. В нем очень заметна инерция движения, энергии, чему невольно завидуешь. И немножко грустно. Мимо меня пронеслась какая-то сила, ее уже нет, а я остался на месте. В дневнике Гладкова можно найти интереснейшие и парадоксальные суждения о времени, о себе, о людях, окружающих драматургом. Двадцатые годы формировали среди молодой советской интеллигенции людей высокомерных и ироничных. Они во всем судили свысока. О Д'Антоне и Робеспьере, о Льве Толстом и художественном театре, об английских лейбористах и французских пацифистах, о Скрябине и Родене. Существовала некоторая подразумеваемая психологическая преамбула постоянного превосходства самого передового мировоззрения, самой победной истории, самой высшей философии. Казалось несомненным, что все идет на лад, и несмотря на трудности и яростное сопротивление врага, конечная победа обеспечена научно, что все варианты истории вычислены и рассчитаны, и каждый раб-факовец, верящий в это мудрее и позорливее, В общем и целом, такая была формула Бертрана Рассела, Освальда, Шпенглера и Зигмунда Фрейда вместе с Андреей Бергсон. Эта презумпция распространялась на все. На трамповское движение, театр рабочей молодежи, который, того и гляди, вытеснит старые театры, на премудрых аспирантов Комакадемии, на молодых пролетарских писателей. Сергей Зенштейн принадлежал к этой прослойке, когда она была исторически вырублена, В середине 30-х годов остался неким мамонтом. В конце 20-х он намеревался инсценировать в кинематографе Капитал Маркса. В 40-х воспевал хороших царей с самыми недвусмысленными ближними политическими целями. Не могу отделаться от ощущения, что он самая трагическая фигура советского искусства, автор всего одной прекрасной картины про иноис с потёмки. Он создал еще несколько лже-шедевров протанциозных фальшивых. Случилось так, что в последний год я по разным обстоятельствам пересмотрел эти фильмы. Пришел к выводу, что он гораздо ниже своей репутации. Я задаю себе вопрос. Был ли Сергей Зенштейн умным и глубоким человеком? Хажется, что ум его признаются всеми. Но в этом уме есть такие странности, которые многое ставят под сомнением. Можно ли назвать умными замыслы концепции Александра Невского, Ивана Грозного? Сомнение вызывает задуманный Пушкин. Замысел и историческая концепция октября ниже современной 1927 года мемуаристики в истории. Он на уровне агит-клубов окон роста. Все это бесконечно ниже уровня подлинной истории. Не станем ссылаться на обстоятельства. Подлинно умный человек – не позволяет сделать себя лакеем нужд утверждения тирании. Он нашел бы обходные и нейтральные темы, да, но тогда он не смог бы играть роль первого режиссера советского кино. Совершенно верно. Но потребность играть эту роль не признак блестящего ума. И при всем при том, он действительно при своем восхождении подавал большие надежды. Когда будет написана его истинная биография, это будет страшная книга. Чем больше об этом думаю, тем больше нахожу подтверждений этому, несмотря на все красноречивые панегирики Шкловского, Юренева и других. В вопросах литературы была напечатана недавно запись разговора Вайссфельда и Эйнштейна, произошедшего незадолго до смерти его. Там Эйнштейн, говоря о фильме Пушкин, вспоминает известный эпизод, когда в утро после брачной ночи Пушкина, тот увидел императора горцующему окна дома. А такого изъясного в кавычках эпизода быть не могло. Свадьба Пушкина была в Москве, а царь в это время был в Петербурге. Брачная ночь Пушкина была в доме на Арбате, и ясно, что там царь грацировать не мог. Таким образом, этот невероятный эпизод целиком вымышлен в самом бульварном духе Эйзенштейна и Дали. А центральной роли Пушкина сплошные натяжки, не умные История советского кино, где Эйзенштейн изображается вершиной, не что иное, как мифология, что же мешает прямо признать это? Помимо бюрократической любви к полочкам и ярлычкам, какое-то странное человеческое обаяние Эйзенштейна и явная радиогеничность неиспользованных ресурсов в одровании. Но если судить по сделанному, то и так в жизни печален. В записи Гладкова находим любопытные суждения о таких понятиях, как Цельиризмы моцартианские. Как не интересно было бы прочесть правдивый и точный роман о Николае Вавиле, его судьбе? Как не высока была бы задача написать о этого замечательного человека, Романа Лысенко, нужнее и интересней. Именно в таких людях заключена загадка века. Не нужно думать, что люди подобные Лысенко элементарны. Их элементарность сложна исторически. Разве Сальери не сложнее Моцарта? Или, например, роман о Булгарине? Умной и остро написанный он мог бы стать событием и полнее раскрыть эпоху, чем даже роман о Пушкине. Сколько тут всего! И Грибоедов, и Пушкин, и вся Николаевщина, и декабристы, и смена литературных школ, и проблема литературной профессионализации, и полевой, и кукольник, и гречи. И тема зависти, и вопрос о доносе как жанре и о доносе как о доносе, это нужно писать спокойно, без гражданского негодования, иронично, доказательно, забравшись в шкуру героя и понимая его точку зрения. И те психологические маневры, которыми он для себя оставался хорошим и порядочным человеком. Сальяризмы мацартианское очень редко встречаются в таком чистом виде, как в драме Пушкина. Чаще не смешаны ли являются разными стадиями развития художника, в котором или берёт попеременно верх то одно, то другое, или одно постепенно уступает место другому. Так в Станиславском к концу жизни массертянское уступило место сэльеризму, у Мейерхольда наоборот. Сергей Эйнштейн явно всю жизнь был сэльеристом, и некоторые его претензии к Мейерхольду, как, например, то, что тот не хотел поделиться с учениками некой тайной ремесла режиссуры, объясняется органическим непониманием Сальери Моцарта как художника, не знающего законов. Только Пушкинский Сальери видел в этом некую божественную наивность гения, а Эйзенштейн лукавство хитреца, берегущего комедическую тайну. Меня всегда поражал это место воспоминания Эйзенштейна, так его выдающее. Если верно прочитать эти строки, то они совсем не снижает образы Мейрхольда, а очень невыгодно характеризует Эйзенштейна. Есть подозрения, компрометирующие не подозреваемого, а подозревающего. Тонкие наблюдения Гладкова о современниках, коллегах и о Москве. Мейрхольд разбирался в пьесах как Бонапарт в полевых картах. Катаев рассказывает, что Маяковский всегда носил с собой маленький маузер, тот, с которого застрелился. и стальной кастет. Почему? Чем мог он остерегаться в переулках Таганки и Сретеньки? Что это, не изжитое мальчишество? С его любовью к игре с оружием или подсознательная настороженность, инстинктивная готовность к обороне? Чудачество или психоз? В этом есть какой-то ответ на один из многих вопросов или, наоборот, еще один вопрос. Невозможно представить пастернака, таскающего собой оружие. В пескальском доме работал плотник, делавший книжные полки одному драматургу. И однажды он спросил хозяина: "Правда ли, что в этом доме живут одни писатели?" "Да, правда", ответил хозяин. "А что? Вот я думаю, что не стал бы жить в доме, где живут одни плотники. Скучно". Поздней осенью 1939 года в Москве модницы начали носить остроконечные вязаные дамские башлычки. занесённые к нам после вступления Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. Преискурант «Коктейль Холла» читался как роман. Малиновая наливка в графине «Утка», охотничья водка в плоской бутылке, шатрес в испанской бутылке, ликёр-моразкин в графине «Мороз», ковбой-коктейль, коктейль «Аромат полей», коктейль «В полёт», аэроглинтвейн. Прокудоры стенную выставку, помещающуюся в бывшем манеже, москвичи говорят: когда там находились лошади, говна там было меньше. Одна запись в дневнике привлекает внимание, как подведённый гладко ум некий итог своей жизни. Живу как получилось. Не предвидел этого, не ждал, не добивался, жил инерцией вчерашнего своего поступка, а что вышло, то вышло.